Глава 12. Великий Новгород. Улица Ивазовского допик за мусорными баками. Ржавый жил на улице Ивазовского больше 10 лет, буквально на улице. Он, как сейчас модно было говорить, был гражданином без определённого места жительства. Об этом он заявлял громко и гордо. говорил, что выбрал такую жизнь сам лично. Его собратья бездомные очень любили заливать, что на улицу их выгнало неудачное стечение обстоятельств, предательство близких или коварство чёрных риелторов. Однако Ржавы заявлял честно. Он бросил свой дом, жену и детей, потому что его всё достало. Достала серая обыденность и повторяющийся цикл работа-дом-работа. а на улице каждый день неожиданное открытие или интересное приключение. Вон вчера, например, Ржавый вместе с Карпом обворовал ломбард, а позавчера пугал соседских детишек до заикания. Весело. Сыновья Ржавого, когда выросли, пытались вразумить отца, но он послал их на все четыре стороны и еще пригрозил, что подаст на алименты. Не нужна ему была вся эта семейная идиллия. Эй, бобёр, тебе спички и рожик ещё остались? Я уж и стёрочки из мусорных баков просроченных сосисок набрал. Если костерок разведёшь, поделюсь с тобой добычей. Из-под большого чёрного целлофанового пакета высунулась опухшая красная рожа с фиолетовыми фингалами под глазами. Рожа тупо уставилась на ржавого, что-то пробурчала и снова спряталась под пакетом. "Понятно", вздохнул ржавый. «Не дососись к болезнему». Краем ух он слышал, что на медне между бобром и гитаристом произошло масштабное сражение за дом из сердца. Местную красотку Хромоножку. Из всех бездомных женщин она была самой молодой и симпатичной, поэтому мужики постоянно дрались за ее внимание. А Хромоножка пользовалась этим, крутила своими ухажерами и получала от них ништяки. Однако в этот раз она совершила роковую ошибку. Сперва она активно болела за бобра, потому что он вроде бы побеждал, а потом резко сменила сторону, так как перевес сил внезапно ушёл к гитаристу. Несколько раз в ходе драки она металась от одного к другому, пока бобру и гитаристу это не надоело. Поняли они, короче, её гнилую натуру, помирились, на костеляли романошки и пошли пить водку за крепкую дружбу. «Эх, разве ж такое в заурядной цивильной жизни увидишь?» Улыбаясь, Ржавый поплелся в ближайший продовольственный магазин. Там работала добрая продавщица. Глядишь, пожертвует пачку спичек, а то сосиски-то скоро окончательно, и тэву самого. «Привет, мужик!» Раздалось позади. Ржавый обернулся и нахмурился. Если бы его мозги не превратились в кашу из-за алкоголя, он бы определенно испугался. Однако сейчас ему было все равно, даже если бы перед ним появился император во плоти. Так что ржавый окинул равнодушным взглядом стоящее перед ним существо и бросил. «Ну, привет, коль не шутишь». На углу улицы топталось нечто. Оно было человекоподобным, но невысоким. Полтора метра в прыжке, худое, с вытянутыми когтистыми руками и серой кожей. На голове у него торчал нелепый фиолетовый пучок волос. Существо лениво почесало живот и спросило. «Хочешь миллион рублей?» «Да и кто ж не хочет?» Хмыкнул ржавый, отвернулся и снова поплелся в магазин, но тут же споткнулся, кувыркнулся и полетел в канаву. Больно ударившись о камни, он шлепнулся на черную сумку. Проморгавшись, ржавый, не брезгующий ничем, что ему посылала судьба, потянулся к молнии. и быстро вжикнул замком. На мгновение он лишился дара речи. В сумке лежало несколько десятков толстенных пачек денег. На всякий случай он протёр глаза. Но нет, ничего не изменилось, деньги всё так же лежали в сумке. Он судорожно начал выгребать купюры и запихивать их себе за шиворот, вдруг припрётся хозяин на личке и заберёт сумку. Ржавому много не надо. Ему хватит и пары пачек, ну, чтобы свою, чтобы точно не отобрали. Когда деньги начали выпадать у него из-за шиворот, Ржавый побежал обратно в тупичок за мусорные баки, скинул купюры в свой картонный ящик и замер, представляя, как погуляет на такие-то деньжище. А с детьми хочешь помириться, прошелестел негромкий голос где-то рядом. Из-за мусорного бака выглядывало уже знакомое странное существо. "Ты пропади, а не пропадай", отмахнулся ржавый и ласково погладил деньги. В тот же мгновение чуть выше по улице ужасно загрохотало. Возникло ощущение, что небо рухнуло на землю, а за ним все звёзды и планеты. Ржавый, которого слегка оглушило, помотал головой и вышел из топичка посмотреть, что случилось. На перекрёстке столкнулись две машины, смятку. Ну и с одной серебристого джипа. Скрехтением вылезали люди. Судя по их шокированным лицам, они не верили, что выжили. Негромко переговариваясь, они ощупывали друг друга и тяжело дышали. Жовы посмотрел на вторую машину. Она показалась ему знакомой. Красная Волга с рисунком пламени на дверцах со стороны водителя. На похожем автомобиле к нему приезжал старший сын. С дурным предчувствием ржавый заглянул на доскорёженные дверцы и с трудом подавил тошноту. Его сыновья находились на передних сиденьях, и от них осталось да ничего не осталось, только головы уцелели. "Вова, Даня", прошептал ржавый. Несмотря на свой образ жизни, где-то глубоко в душе он всё-таки любил своих детей. В голове крутилось тысячи мыслей. Как же так? Почему сейчас? Почему здесь? Ржавы внезапно вспомнил про странное серокожее существо. Оно же у него спрашивало про деньги и сыновей, а он, он согласился на миллион рублей и пожелал, чтобы его дети пропали пропадом. Ржавый дико заозирался и закричал. «Эй, ты, серая чушка, а ну выходи немедленно! Я хочу, чтобы мои сыновья ожили! Сейчас же!» Из придорожных кустов высунулась голова с пучком фиолетовых волос на макушке. Хитрые глазки осмотрели ржавого с ног до головы и насмешливо протянули. «Неинтересно. Все-то тебя надо уговаривать, разговариваешь со мной сквозь зубы». Зачем мне с тобой нянька, если я могу таких, как ты, найти миллион? И это только в Новгороде. Существо прикрыло костявой ладошкой рот и злобно захихикало. "А с твоей судьбой я могу сделать всё что угодно. Надо было сразу сотрудничать, понял? Ах, ты ж сучий сын", прошептал ржавый, схватил палку и попытался врезать мерзкому существу, но оно растворилось в воздухе. А в следующее мгновение рядом с Ржавым остановился черный фургон. Из него выскочили три бугая и затолкали его внутрь. Ржавый сопротивлялся и брыкался, но ему пригрозили пистолетом, и он затих, прислушиваясь к разговорам похитителей. «Да сколько с него выручим?» «Сливу-то!» — Сливу один Замбалов презрительно фыркнул, покосившись на Ржавого. «Печень он уже пропил, так что сразу минус пятьдесят тысяч». «Глаза, наверное, еще сойдут, да и почки, если еще не сгнили. Четыре-пять сотен с него поимеем, если что, его тушку потом на опыт и примут». «Сгнило, все сгнило!» — завопил ржавый, бухнулся на колени и принялся умолять о пощаде. «Пощадить, помиловать! Мне же еще сыновей хранить, оба померли сегодня, пожалуйста, люди добрые!» Его мольбы прервал виск шин. Фургон резко затормозил. Снаружи застрекотали выстрелы, затрещала магия. Дверь распахнулась, Амбалов швырнул его на асфальт, их быстро скрутили люди в полицейской форме. Взволнованный лейтенант помог ржавому выбраться из фургона и отвёл к машине скорой помощи, где его закутали в одеяло и начали светить в глаза и мерить давление. Ржавый с облегчением выдохнул. был бы глупо откинуть копыто сегодня, когда только-только нашёл целый миллион рублей и не сумел его потратить. Однако что-то его насторожило. Слишком уж врачи перед ним лебезили. Вы, кажется, приняли меня за кого-то другого, осторожно произнёс ржавый. Конечно, конечно, заговорщицки подмигнула ему медсестра. «Не переживайте, вы в безопасности и можете больше не скрываться, Виконт. Ваш отец сообщил о вашем исчезновении еще неделю назад. Весь Новгород на ушах стоит. У всех врачей и полицейских ваша фотография. Вы сразу вас узнали». Медсестра вытащила из нагрудного кармана фотографию и показала его ржавому. На фотокарточке был изображен молодой человек, красивый, белокурый, голубоглазый, с белоснежной улыбкой. Жавы давно не смотрел со в зеркалом, но подозревал, что выглядит немного не так презентабельно. Однако медсестра Капелькин не сомневалась в своих словах. Где-то совсем рядом зазвенел знакомый глумливый смех. Серокожее существо наслаждалось своей проказой. Жавы нахмурился. Его обуял страшный гнев. Он подался в бездомные, чтобы над ним не властвовало общество. А уже той тварь он командовать тем более не позволит. Вот, скочив с ржавой, бросился на утёк, но на первом же углу столкнулся с велосипедистом, выбил его из седла и каким-то чудом поехал дальше, держась за багажник. Он не мог остановиться и промчался три квартала, стремительно набирая скорость. На брусчатке, ведущей к трамвайной дороге, велосипед занесло, и ржавого выкинуло прямо на рельсы под колёса трамвая. Веслу, веслу, завижалося ракожее существо над духом ржавого. Тот зажмурился и мысленно простился с жизнью, но неожиданно в его плече ванзились длинные когти, а над его головой громко захлопали крылья. Ржавый задрал голову и отуже со распахнул рот. Его схватил огромный орёл. Это явно была не простая птица, а монстр. «Но откуда он взялся в реальном мире?» Словно отвечая на этот вопрос, внизу взвыли сирены, и диктор произнес «Внимание! Внимание, жители Великого Новгорода! На окраине нашего города открылась трещина, из которой на данный момент вырвались уже шесть монстров. Пожалуйста, оставайтесь дома, закройте окна и двери». Орел поднял ржавого под облака. И тот из-за себе сте vetra в ушах уже не мог расслышать, что говорит диктор. Краси и виды правды, иронично пропело существо, свисая с орлиной спины. Пощеди ди, пролепетал ржавый. Нет, мы только начали, возразило существо и захохотало.